На третьей ярости практически не было атмосферы, а гравитация наблюдалась лишь самая зачаточная. Тяжелый крейсер мог бы причалить непосредственно к базе наблюдателей на той стороне маленькой луны, которая всегда была обращена к Нескерону, однако посадочная команда перебросила их на другую сторону. Пиралис отвели на несколько километров подальше, и он фактически превратился в еще один временный спутник газового гиганта. Корабли сопровождения, два легких крейсера и четыре истребителя, отвели еще на несколько десятков километров на сложно переплетающиеся концентрические орбиты вокруг Луны, и их почти неподвижные, темные вытянутые корпуса только посверкивали, когда оказывались на фоне полосатого лица планеты. Третья ярость была сооружена или преобразована из существовавшей прежде малой Луны несколько миллиардов лет назад одним из первых видов, который засвидетельствовал свое почтение насельникам, посетив двор нускерона. насельники были самым распространенным планетным видом в галактике и присутствовали практически на всех газовых гигантах, которые в свою очередь были самым распространенным видом планет. однако из 19 с чем-то миллионов насельнических суперпланет лишь на восьми, не больше и не меньше, население готово было принимать гостей. Этот факт убедительно говорил о почти полном отсутствии у них интереса к повседневной жизни остального галактического сообщества. Но отсутствие интереса было лишь почти полным. Насельники ни в чем не были окончательны даже в своем затворничестве. Они отыскивали, собирали и хранили огромные объемы информации, хотя увидеть какую-нибудь логику в системе ее накопления и хранения было невозможно. А когда насельников расспрашивали об этом, они, казалось, не только были совершенно неспособны предоставить объяснение, очевидное, или хотя бы туманное для подобного внешне бессмысленного коллекционирования, но и искренне изумлялись самой постановке вопроса. Кроме того, на протяжении исторического времени, пусть даже и без учета пресловутых ненадежных хроник, писанных на эти темы самими насельниками, Часть их всегда была готова принять участие в беседе и обменяться информацией, хотя неизменно на собственных условиях, выдержанных в эксцентричном и капризном духе. По окончании эпохи первой диаспоры, когда галактика и вселенная насчитывали всего около 2,5 миллиардов лет, не существовало ни одного работающего центра насельнических исследований, а в следующие 10,5 миллиардов лет Число таких центров, действующих одновременно, никогда не превышало десяти. Собеседники, которых насельники находили приемлемыми, приходили и уходили. Насельники принадлежали к медленным, категории видов, которые существовали миллионы лет. Те, кто посещал насельников и разговаривал с ними, с кем они были готовы обмениваться информацией, обычно принадлежали к быстрым. Этот вид часто исчислял время своего цивилизованного существования в десятках тысячах лет, а иногда и того меньше. Насельники терпимо относились и к другим видам медленных и разговаривали с ними, хотя обычно это происходило менее регулярно и часто подозревали, что насельники, невзирая на всю их вошедшую в поговорки толерантность, ни один из видов не колонизировал галактику со средней скоростью менее 1% от световой, не считая времени остановок. Если только его представители не обладали исключительным терпением, могли утомляться от разговоров с видами, пришедшими побеседовать с ними, и выбираясь собеседники исключительно быстрых, гарантировали себе, что им не придется слишком долго выносить приставание тех, кто вызывает у них единственное желание увидеть поскорее их спину. Подожди немного, и глазом не успеешь моргнуть, по насельническим меркам Их назоилевые гости эволюционируют и выйдут из этого докучливого периода своего развития. В течение последних полутора тысяч лет а этого едва хватало насельнику на то, чтобы глазом моргнуть. Представители человеческого рода считались приемлемыми наперстниками для насельников Наскерона в системе Юлюбиса. Наскеронцы относились к ним достаточно толерантно, находили их общество приемлемым почти всегда гарантировали им безопасность и попытки людей говорить с насельниками и разрабатывать их неизмеримые, хотя и вызывающие причудливо организованные и каталогизированные залежи информации наталкивались лишь на самое формальное сопротивление. Самые невинные способы пустить по ложному следу и самые нерешительные обманные стратегии. Тот факт, что заинтересованным представителем человеческого рода Подобная игривая неразговорчивость, малозаметная застенчивость и легкий, едва заслуживающий этого названия абструкционизм, казались препятствием чрезвычайной сложности, плодом неутомимой дьявольской изобретательности, как раз и демонстрировал различие между теми, кто занимался этим на протяжении практически всего существования Вселенной, и кто менее двух тысяч лет. Пробовались, конечно, и другие методы, подкупить существа, считавшие концепцию денег всего лишь забавной, оказывалось фактически нереально. Иногда возникало впечатление, что власть у насельников распределяется более или менее случайно, а авторитет и престиж зависят почти исключительно от возраста индивида в такой системе и не найти рычагов влияния. Время от времени какой-нибудь вид прибегал к альтернативному методу, пытаясь силой оружия взять то, что наблюдатели пытались выудить из насельников вежливыми, но настырными расспросами. Было обнаружено разными существами и многократно, что сила на насельников практически не действует. Они не чувствовали боли, считали, что собственное гарантированное существование, если вывести их из себя, то и существование других дело третистепенное и казалось, были проникнуты явно на клеточном уровне убеждением, единственное, что имеет и когда-либо имело значение это некая уникальная для них ценность, особая, измеряемая в баллах разновидность почета. Один из определяющих принципов ее, судя по всему, состоял в следующем: если какой-либо внешний фактор пытался повлиять на них, Все, кого эта ситуация касается, должны противиться ему до последнего дыхания. Насельники теперь, как и прежде, были почти повсюду. За прошедшее время они кое-как научились вести войны, и хотя их военные машины считались такими же ненадежными и эксцентричными в плане конструкции изготовления и обслуживания, как и любая другая их высокотехнологичная продукция, это никак не означало, что оружие насельников не было смертельным. Напротив, было, причем для любого противника и напугающий огромном расстоянии. Порой над насельниками могли возобладать другие виды. Планетная популяция насельников в таком случае уничтожалась, и газовые гиганты снимались с орбиты, становясь сырьем для одного из тех чудовищных мегапроектов, на которые были падки главным образом быстрые, явно лишь потому, что это было им по силам. Однако В долгосрочной перспективе результат обязательно был неблагоприятным. Решиться на войну с расой столь распространенной, древней, раздражительной и когда это им требовалось целеустремленной, нередко означало, что как только или много времени спустя вам начинало казаться, будто пыль давно улеглась, прошлое похоронено, а все эти прискорбные споры поросли быльем, вдруг откуда ни возьмись в вашей родной системе. Появлялась маленькая планета, сопровождаемая целым стадом лун, которые, в свою очередь, были окружены множеством обломков размером со астероид, располагавшихся в ворсистом коконе из бесчисленного множества довольно-таки увесистых булыжников, а те, в свою очередь, были облеплены роями еще меньших камушков. И все это безумное сборище двигалось со скоростью настолько близкой к световой, Что любые превентивные меры, какие успевали принять даже самые осторожные и внимательные виды, сводились лишь к удивленному выкрику, ну, местному эквиваленту выражения это что еще за херня, после чего они исчезали во впечатляющем смертоносном пламени. Ответный удар, ну, если оставался кто-то способный его нанести, и несколько таких попыток предпринималось, неизбежно приводил к чрезвычайно кровавой войне на истощение. В ходе, которой наступало осознание истинных масштабов насельнической цивилизации, если только ее можно было назвать цивилизацией, с ее неизмеримо долгим прошлым, а значит, возможно и будущим. Это действовало отрезвляюще на тот вид, который имел глупость поссориться с насельниками. Попытки удерживать местное насельническое сообщество в качестве заложников, чтобы таким образом оказать влияние на других или на целую группу других, Неизменно выходило до смешного неплодотворными. Насельники, на ну, любом данном газовом гиганте, почти не думали о собственной коллективной безопасности. И если вы давали им повод продемонстрировать отсутствие солидарности с любой другой группой их соплеменников, это неизбежно приводило к поразительным мрачным последствиям, так как невзирая на это равнодушие, генетические и культурные различия между популяциями насельников были значительно меньше, чем внутри любой другой группы.